Глава 23 Под утро Мэри начала ворочаться и стонать. Я обнял ее и зашептал, «Я здесь, родная, здесь, все в порядке, Сэм с тобой». Она открыла глаза, и в них мелькнул уже знакомый мне ужас. Затем она увидела меня и успокоилась. «Сэм, мне такой жуткий сон приснился!» «Все уже в порядке». «А почему ты в перчатках?» Мэри вдруг заметила на себе бинты. Что-то в ее лице дрогнуло, и она все поняла. «Это был не сон. Нет, родная, не сон. Но ты не бойся. Я его убил». «Убил? Ты уверен, что он мертв?» «Абсолютно». «Иди ко мне, Сэм. Обними меня крепко-крепко. Тебе будет больно. Все равно обними». Я обнял ее, стараясь не давить на обгоревшие плечи. Спустя какое-то время она перестала дрожать. «Извини, дорогой, я всего лишь слабая женщина». «Ну что ты? Видела бы ты, в каком я был виде, когда меня спасли от паразитов?» «Я видела. Но ты должен рассказать мне, что случилось. Я помню, как ты запихивал меня спиной в камин, и это все». «Извини, ничего другого мне уже не оставалось. Я хотел снять паразита, и по-другому никак не получалось. Я знаю, Сэм, знаю, дорогой». И очень тебе благодарна за то, что ты сделал. От всего сердца благодарна. Ты снова меня спас. У нас обоих стояли на глазах слезы. Наконец я справился с собой, шмыгнул носом и продолжил. Ты не ответила, когда я тебя позвал. Я вышел в гостиную и сразу увидел тебя. Да, помню. Я так сопротивлялась. Я знаю, что ты сопротивлялась. Ты хотела уйти, сказал я, глядя ей в глаза. «Но как тебе это удалось? Когда паразит на спине — это конец, с ним невозможно справиться?» «Да, мне не удалось, но я старалась изо всех сил». Каким-то образом Мэри сумела воспротивиться воле паразита. «А это невозможно, уж я-то знаю». Тем не менее, я догадывался, кому обязан победой. Пусть она сдерживала паразита лишь чуть-чуть, но без этого я бы наверняка с ним не справился» поскольку не мог драться с Мэри так, как на самом деле умею. «Надо было, конечно, взять фонарь», — продолжила она. «Но знаешь, Сэм, мне и в голову не пришло, что здесь тоже опасно». Я кивнул. «Мне тоже казалось, что здесь в горах совершенно безопасно, как под одеялом или в крепких объятиях. Пират прибежал сразу же, но я не видела этой твари, пока не коснулась. А потом было уже поздно. Мэри вдруг села. «А где пират, Сэм? С ним ничего не случилось. Позови его». Пришлось рассказать. Она выслушала меня с застывшим лицом, кивнула и больше о нем не заговаривала. «Я же решил переменить тему. Ну, раз ты проснулась, я приготовлю тебе завтрак. Стой!» Я остановился. «Не уходи. Я ни за что не выпущу теперь тебя из виду. И я сама приготовлю завтрак. «Черта с два, ты останешься в постели и будешь вести себя, как послушная девочка. Подойди ко мне и сними перчатки. Я хочу посмотреть, что у тебя с руками». «Перчатки я снимать не стал, даже думать об этом не мог, потому что обезболивающее почти уже не действовало». «Так я и знала», — мрачно произнесла Мэри, — «у тебя ожоги еще хуже, чем у меня». В общем, завтрак готовила она. Более того, она одна его и ела. Мне самому ничего, кроме кофе, не хотелось. Но я настоял, чтобы она тоже пила много жидкости. Ожоги на большой площади — это не шутка. Позавтракав, Мэри отодвинула от себя тарелку и сказала. «Знаешь, Сэм, я ни о чем не жалею. Теперь я тоже знаю, каково это. Теперь мы оба знаем». Я тупо кивнул, как говорится, и в радости, и в горе. Мэри встала. «Видимо, надо возвращаться». «Да», — согласился я, — «нужно скорее доставить тебя к врачу». Я не это имела в виду. Знаю. Обсуждать тут было нечего. Мы оба понимали, что музыка кончилась, и пора возвращаться на работу. Развалюха, на которой мы прилетели, по-прежнему стояла на посадочной площадке у дома, увеличивая с каждым днем плату за прокат. На то, чтобы сжечь тарелки, все выключить и собраться, у нас ушло не больше трех минут. Поскольку я с такими руками ни на что не годился, машина вела Мэри. «Давай сразу вернемся в отдел», — предложила она, когда мы взлетели. «Там и подлечат, и все новости расскажут. Или руки болят слишком сильно?» «Нет, летим в отдел», — согласился я.